Отдав вечером сумку с заказом Баю, я спросил. «Завтра нормально, если я к чёрному наведаюсь?» «Лучше через пару дней, если тебе не горит. Я передам ему всё, что ты сделал, нужно ведь проверить. Надеюсь, косяков не будет?» «Всё надёжно», — успокоил я. «Проверил уже, работают как часики. Самим оборудованием гвозди можно забивать, ни один проводок не отойдёт. Программы по взлому самые свежие, доработанные мной». «Лады». Войдя к себе в комнату, из моих соседей застал только миломана По виду он тоже только что принял душ, волосы сушил полотенцем, сидя в одних трусах на кровати. «Остальные когда будут?» – поинтересовался я у него. «А кто их знает?» – пожал тот плечами. «А что?» «Дело есть. Нужно прикрыть меня на пять дней. Справитесь?» «Дело привычное. А почему на пять? Ты же больше, чем на два не уходил». «Дела в пригрыде». «Тариф наш знаешь», – напомнил он. «Один день – один торт. Тут главное, чтобы тебя, Василиса, не хватилось». А то мало ли какая Олимпиада где начнётся. Без тебя же никуда, блин. Да, и это, никаких шоколадных с вафельной крошкой, только бисквит. Она заранее предупреждает, тем более на телефоне, если что, позвоните. Насчёт тортов договорились. Тогда вообще не проблема. Когда отбываешь? Завтра с утра. Ага. Когда кто отлучался, прикрывали его достаточно просто. Если заходил дежурный по детдому, чтобы отметить присутствующих, ему говорили, что тот только что отлучился, делая неразбериху на койке и в вещах. Легко срабатывало. Им ведь тоже проблем с переполохом не нужно.